Глава 13. Земля Ларина. В поисках перспективы. Интересно. Попаду я в историю, если буду первым писателем, который укажет человечеству новый путь развития. С одной стороны, вроде бы должен. С другой же Я ведь всего лишь гонец, который принёс хорошую весть, а послал-то её совсем другой с третьей стороны. История знает по меньшей мере один случай, когда товарищ, который благовествовал от чужого имени, стал основателем новой религии с четвёртой стороны. Этот товарищ плохо кончил. Так что я в затруднении. Пусть история меня рассудит. Мне нужно очень многое вам рассказать в этой главе. А глава это не книга. Поэтому постараюсь быть максимально лаконичным. Пункт первый. В 2002 году произошло знаменательное, но не очень замеченное общественностью событие. Президент Буш-младший выделил почти 2 миллиарда долларов на программу научных исследований по водородному автомобилю. Пункт 2. Немного ранее, а именно 4,5 миллиарда лет тому назад, из протопланетного облака образовалась планета Земля. Пункт 3. Пункт 3. В 1968 году будущий доктор геологии минералогических наук, а тогда простой московский аспирант Владимир Ларин, испытал неприятное ощущение в организме, и эти ощущения его не обрадовали. Теперь я постараюсь свести эти три пункта в единое. А вы Внимательно следите за моей мыслью. Обещаю, не пожалеете. Чем больше человечество тратит нефти, тем больше беспокоится о том, надолго ли ее хватит. Мы нефтяная цивилизация. Трудно поверить, но всего сто лет назад нефть продавалась в мире в аптеке в маленьких пузырьках смазывать горло при ангине а численность населения земного шара составляла около миллиарда человек сейчас нефть добывают миллионами тонн а численность населения выросла в шестеро нефть лежит в основе всего Сельское хозяйство, благодаря комбайнам, грузовикам и тракторам, которые потребляют нефть в виде солярки и масел, за 100 лет подняло производительность настолько, что смогло пропитать невероятно размножившееся население. Не будет нефти будет голод. На лошадках столько продуктов не накопать. Да и нет уже тех лошадок. Да и крестьян, которые за ними ходят, тоже нет. Урбанизированное большинство населения планеты проживает в городах. Далее. Больше половины всей электроэнергии на планете производится из нефтепродуктов, мазут и сопутствующего природного газа. Не будет нефти, В мегаполисах случатся тьма и холод. Остановятся автомобили, пароходы, тепловозы, самолёты. Обвичают и разрушатся дороги, потому что асфальт это тяжёлые фракции нефти. Всё замрёт и опустеет. По пессимистическим прогнозам, нефти в российских недрах осталось на 20 лет по оптимистическим на 50. Саудовская Аравия продержится дольше, лет 70. Ну пускай даже нефти хватит нам не на 20-50, а на 100 лет. Всё равно. Что дальше? Уран для АЭС тоже исчерпаемый ресурс. Уголь этого добра много и этого лет на 200 хватит но производить электричество из угля себя не жалеть наши города станут похожими на лондон XIX века весь покрытый чёрной сажей к тому же мало кто это знает при сгорании угля в атмосферу выбрасывается в небольшом количестве радиоакные изотопы Уран 238. Так что угольные электростанции мира загрязняют планету радиоактивностью больше, чем все атомные станции вместе взятые. И вопрос всё равно не снимается: что делать после угля? Термояд заманчивая перспектива. Но предполагаемая периферия термоядерных станций настолько дорога: гигантские вакуумные камеры высотой с пятиэтажный дом, жидкий гелий для охлаждения кабелей, обогатительные фабрики и рудники на Луне для добыч там гелия-3, доставка произведённого на этих фабриках топлива для термоядерных станций с Луны. Что это пока не ясно. Будет ли вообще такая электроэнергия рентабельной? Да и нету ещё в мире ни одной термоядерной станции, только проекты. Вернее, один проект ИТР, который уже стоил человечеству несколько миллиардов долларов. Ветровая энергия, приливная энергия дают мизер А солнечная энергия, которую простодушные экологи считают самой чистой, предполагает такое количество грязных заводов по производству солнечных батарей, что и говорить об этом грустно. Поинтересуйтесь как-нибудь на досуге, из чего делаются фотоэлементы. Но даже если человечеству удастся удешевить киловатт предполагаемой термоядерной электроэнергии до приемлемых сумм. Что дальше с ней делать? Электричество штука крайне неудобная для мелкой расфасовки. Это вам не бензин. В автомобиль не зальёшь. Вы сказали аккумуляторы. О. Электромобиль ещё один миф экологов такая же не осуществимая мечта, как построение коммунизма в одной отдельно взятой стране. И дело тут не в несовершенстве аккумуляторов, а в том, что все автомобили мира потребляют в два раза больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира. Реально ли утроить количество электростанцией на планете, чтобы сохранить автопарк. Нереально. Вспомните, как строилась какая-нибудь Братская ГЭС всей страной с комсомольцами и газетными передавицами. И это одна электростанция. К тому же, экологическая чистота электромобиля тоже миф. Если перевести все автомобили мира на аккумуляторную тягу, придётся понастроить столько вредных предприятий для производства миллиардов аккумуляторов, что выбросы от этих заводов перекроют все автомобильные выхлопы.